А окружность вогнутого лезвия соответствует окружности отверстия. Даже если заглянуть в отверстие, всё равно ничего не увидишь. Несколько лет тому назад некто преподнёс эту кисть генералу абивв ему тем самым смертный приговор он знал что генерал начав писать этой кистью рано или поздно поднесёт её к огню чтобы опалить её кончик как это обычно делают с новой кистью пламя растопит смолу пружина освободится и отравленное лезвие вылетит из отверстия в девяти случаях из десяти оно должно попасть при этом жертве в лицо или в шею пружина так и останется скрытой внутри полой ручки, пока судья Ди говорил, всё Цайдин слушал поначалу с крайним недоверием, которое постепенно сменилось на его лице выражением ужаса. Наконец он восклицал: "Но кто ваша честь изобрёл это дьявольское устройство?" Он под Песаль, подсадеенным под спокойно молвил судья. Если бы не это обстоятельство тайна так и осталась бы неразгаданной. Вот надпись на ручке, послушайте: "С почт },тельными поздравлениями на завершение шести жизненных циклов обитель" «Безмятежности!» «Но кто это?» «Я никогда не слышал такого литературного имени», — вскричал Суцай. «Судья Ди кивнул». «Да, имя это было известно только немногим близким друзьям», — ответил он. «Только вчера я выяснил, что так подписывал свои произведения». Покойный наместник да шол день. Из зала послышались громкие возгласы. Когда шум улёкся, судья Ди продолжил: "Так вышло, что в один и тот же день перед судом предстали и сын, и отец, только первый воплоти Второй же, как бесплотный дух. Вам, султан, возможно известно лучше меня, какой поступок вашего отца побудил старого наместника да вынести смертный приговор и привести приговор в исполнение столь необычным образом. Однако каковы бы ни были мотивы убийства, не в моей власти судить мёртвых. В соответствии с законом я закрываю это дело. Судья Дии стукнул молоточком по помосту, встал и скрылся за ширмой. Зрители расходились горячо обсуждая неожиданную разгадку убийства генерала, а они восхваляли проницательность судьи Ди, несколько стариков, повидавших немало судебных заседаний, однако сомневались, они никак не могли понять, причём здесь коробка со сливами, и высказывали мнение, что в этом деле таится ещё много неожидан ощеньностей, когда староста Фан вошёл в казарму стражи, он увидел, что его ожидает у, который, заметив Фана, совершил низкий поклон и поспешно молвил: "Дозвольте мне принять участие в поисках вашей дочери". Староста Фан задумчиво посмотрел на молодого человека, а затем ответил: പാസ്കൾ കുഴി